4.3. Причина номер 3. Перфекционизм и самоэксплуатация. Кем бы вы ни были, обеспокоенным родителем, волонтером благотворительной организации или же индивидуальным предпринимателем, если вы беспрестанно работаете над улучшением жизненных условий для себя или для других, вы можете быстро дойти и до перфекционизма. Но что же плохого в том, что люди — предъявляют высокие требования к себе самим. Разве не перфекционисты являются двигателем прогресса? Человек, который мыслит подобным образом, путает перфекционизм с содержимостью. Представители культуры, науки и медицины, которые достигли удивительных результатов, в первую очередь являются не перфекционистами, а скорее горящими людьми, которые одержимы желанием достичь поставленной цели. Поэтому, в отличие от перфекционистов, они не боятся совершать ошибки. Они делают их много и часто, так как именно в этом и заключается суть роста, прогресса и развития. Новые ступени эволюции возникают не на пустом месте. Они появляются благодаря тому, что мы ошибаемся, И учимся на этом. Это не имеет ничего общего с перфекционизмом. До тех пор, пока крутится земля, будет справедливо цитата известного американского изобретателя и бизнесмена Томаса Алвы Эдисона «Идти к цели через опыт и учиться на ошибках». Перфекционизм и самоэксплуатация Стремление людей к совершенству противоречиво само по себе, поскольку понятия «человек» и «совершенство» несовместимы друг с другом. Характерными человеческими особенностями являются такие качества, как стремление к росту, энергичность, многогранность и способность к изменению. А вот перфекционизм как раз противоположен всему вышеперечисленному. Когда что-то идеально, то к нему невозможно что-либо добавить, либо убрать, не разрушив объект. При этом перфекционизм не существует сам по себе. Он возможен только в контексте с окружающей средой. Например, дельфин идеально приспособлен к жизни в воде, но при этом совершенно не приспособлен к существованию в условиях пустыни. Давайте проясним одну вещь. Все находится в постоянном движении, и единственное постоянное во Вселенной — изменение. Даже когда что-то идеально, оно может считаться таковым только на короткий момент времени, так как совершенство зависит от внешних условий, а они постоянно меняются. Что же кроется за словами человека, который утверждает, будто бы стремится к идеалу? Предположительно, этот человек придерживается следующего хода мыслей. «Я отдаюсь полностью ради моей семьи или работы. Я слежу за тем, чтобы все функционировало идеально, даже если это подразумевает, что буду единственным, у кого не будет свободного времени. Ради благосостояния других я готов пожертвовать собственными потребностями». Таким образом, склонность к перфекционизму обязательно приводит к самоэксплуатации. В современной литературе, посвященной синдрому выгорания, многие авторы утверждают, будто бы прежде всего именно отсутствие признания заслуг человека, жертвующего собой ради других, приводит сначала к выгоранию, а потом и к депрессии. Но если бы дела обстояли так, Разве востребованность плодов труда индивида другими не была бы надежной защитой от выгорания? Странно, но от этой напасти часто страдают и люди, которые просто купаются в море славы и перегружены вниманием со стороны окружающих. Профессиональные спортсмены, знаменитые актеры и звездные повара. Всем им также приходится постоянно бороться с выгоранием, Точно так же, как и работникам по найму, прозябающим в офисе какой-нибудь компании или самозанятому специалисту, которого никто не ценит. Что же гарантированно поможет справиться с выгоранием? Наилучшее средство против выгорания — радикальная любовь к себе. Один из моих любимых методов быстрого, эффективного — и веселого избавления от синдрома выгорания предложила моя супруга. На своих семинарах она часто использует понятие «радикальная любовь к себе». Если человек однажды понял, что ничто другое не поможет ему зарядить собственные внутренние аккумуляторы быстрее, чем бережное обращение с самим собой, он быстро перестанет добиваться признания со стороны окружающих. Только тот, кто относится к себе как собственная лучшая подруга или друг, может обрести душевный покой и силы, необходимые для оказания помощи другим, и он будет делать это легко и непринужденно. А самый прекрасный положительный эффект состоит в том, что исходящие от вас флюиды изменят ситуацию в положительную сторону. Только попробуйте эту методику. Тот, кто проявляет безусловную любовь к себе, за считанные дни получает от окружающих больше признания, чем увидел за многие годы, на протяжении которых жертвовал собой ради окружающих. Это, конечно, не означает, что вам немедленно нужно стать закоренелым эгоистом, заботиться только о себе и ни в грош не ставить других. Радикальная любовь к себе начинается с другого. Прежде всего, вам нужно вспомнить, что вы чувствуете, когда по-настоящему влюблены в кого-то. А после этого вы можете перенести на самого себя весь спектр эмоций, которые наполняют человека, когда он безусловно влюблен. Вы не сомневаетесь, что это возможно? Возможно, вам хватит одного мысленного эксперимента, чтобы убедиться в обратном. В идеале вам следует покопаться в памяти и вспомнить какую-нибудь историю любви из своей жизни. В крайнем случае, вы можете взять за основу рассказ третьего лица, который вы могли слышать в кругу знакомых. Мысленный эксперимент. Были ли вы хоть раз в жизни безумно влюблены? Случалось ли так, что вы отправлялись на какую-нибудь вечеринку без предмета вашего обожания? Тогда с большой долей вероятности можно сказать, что в тот вечер с вами флиртовали многие люди, или вы вели увлекательные разговоры с по-настоящему интересными людьми? Это происходило потому, что влюбленный человек обладает особым магнетизмом, точно так же, часто приходится наблюдать противоположное. Одинокие и грустные люди, посетившие вечеринку, чтобы поднять себе настроение и развеяться, редко имеют успех у других гостей. Вместо заигрываний, ухаживаний и возбуждающих разговоров человек получает совершенно обратное. Он оказывается в обществе таких же нытиков, чья жизнь далека от идеала. И в данном случае действует своего рода магнетизм, который, к сожалению, никому не приносит радости. При этом совсем несложно изменить полюс собственного магнетизма, чтобы снова начать притягивать любовь и признание. Потому что вы начинаете излучать положительные флюиды не только тогда, когда любите кого-то другого, но и в том случае, когда практикуете и тренируете любовь к самому себе. Я не случайно употребил здесь слово «тренировать». Если вы никогда не пробовали проявлять любовь к себе, вам нужно будет шаг за шагом приобрести эту полезную способность. Впрочем, вы обладаете изначальным преимуществом, так как люди, которые страдают от выгорания, как правило, умеют очень хорошо заботиться о других с полной отдачей и любовью. То есть, Они уже обладают нужным навыком, только направление его применения выбрано неправильно. В ходе мысленного эксперимента теперь вам следует подумать о том, что сделал бы человек, который беззаветно в вас влюблен, чтобы устроить для вас незабываемо прекрасный день. Может быть, он пригласил бы вас в любимый ресторан или же взял в аренду прекрасный кабриолет и организовал пикник за городом. Для этой поездки он бы наверняка составил список ваших любимых музыкальных композиций, чтобы по дороге вы могли бы наслаждаться песнями, которые вам особенно нравятся. И все это вам следует сделать прямо сейчас, для себя самого. Поразмышляйте о том, Как бы выглядели рядовые будни, если бы вы состояли в таких отношениях, в которых были бы самым дорогим человеком на свете в глазах своего партнера? Для такого рода ментальной тренировки американцы любят употреблять фразу, которая в дословном переводе звучит так. «Притворяйся, пока не получится». В свободном переложении на русский язык она бы приобрела следующий вид. Веди себя так, как будто ты уже достиг желаемой цели, чтобы легко получить это. На практике такое отношение будет выражаться в следующих действиях. Вы покупаете себе громадный букет цветов, приносите домой и представляете, что этот подарок сделал ваш дорогой и любимый человек. Или же вы ставите в холодильник какое-нибудь дорогое изысканное лакомство и приклеиваете записку, типа «Это поможет тебе скрасить одиночество, пока мы снова не окажемся вместе». И, конечно же, ради самого дорогого человека на свете вы будете тщательно ухаживать за собой, поскольку вам захочется, чтобы окружающие провожали вас завистливыми взглядами, Может быть, вы даже начнете пользоваться восхитительными духами, чтобы партнер вашей мечты не имел ни малейшего сомнения в том, что вы любите и цените его так же, как и он вас. Мы с женой сумели убедить многих пациентов хотя бы ради эксперимента попробовать проявлять такую радикальную любовь к самому себе. Чем дольше удается продержаться в состоянии «притворяйся, пока не получится», тем чаще реагирует ваше окружение на те флюиды, которые вы начинаете испускать. Один особенно впечатляющий случай приключился с клиенткой моей жены, которая почти 13 лет не по своей вине вела безрадостную одинокую жизнь, не зная наслаждений и ласки. Несмотря на то, что в то время нашей героине уже исполнилось 45 лет, ее можно было назвать очень привлекательной женщиной. Тем не менее, успешной бизнес-вумен долгое время не удавалось найти спутника жизни. Но все изменилось за несколько дней после трех недель тренировки техники радикальной любви к себе. И не один, а сразу два – Очень интересных мужчины проявили большой интерес к ее персоне. За одного из них наша героиня вышла замуж, и вот уже три года у них очень счастливая и гармоничная жизнь. Что делать, когда от вас требуют идеала и совершенства? В ходе врачебной практики мне постоянно попадаются люди, которые утверждают, будто они ни за что не стали бы перфекционистами по собственной воле. Да вот только начальник требует от них идеального выполнения работы. Тот, кто ставит благополучие своего работодателя выше собственного счастья или нормального существования своей семьи, должен задать себе следующий вопрос. «Кто принуждает меня и дальше работать на такого руководителя?» Неужели так трудно найти другое место? Или же я просто жертва собственного ложного убеждения? На самом деле, именно неправильные или ограничивающие мысли, подобные приведенным далее, мешают людям осуществить изменения к лучшему. Я слишком стар. У меня нет достаточной квалификации. В другой профессии я больше не заработаю. Построение новой карьеры займет много времени. На другом месте не будет лучше. Все эти убеждения широко распространены и очень часто не подвергаются критическому осмыслению. Однако каким же образом вы хотите узнать, так ли это на самом деле, если вы даже не пробовали отправить резюме на другое место работы или испытать себя в другом виде деятельности? Руководители тоже увязают в перфекционизме. Даже если вы сам себе начальник, это совершенно не означает, что у вас иммунитет к перфекционизму и вы не можете стать его жертвой. Часто стремление к совершенству выражается в желании контролировать все на свете. Поэтому владельцы небольших фирм педантично настаивают на том, чтобы все решения согласовывались с ними лично. В зависимости от того, сколько такой начальник проработал в компании, зачастую у него может уходить половина рабочего дня на то, чтобы распределить задания, ответить на вопросы сотрудников и выдать ясные инструкции относительно того, что, как, когда и где должен делать каждый конкретный подчиненный. А вот продуктивность предприятия, между тем, оставляет желать лучшего. Американский бизнесмен и писатель, автор бестселлеров Тимоти Феррис в своей книге «Как работать по 4 часа в неделю» описывает прекрасный метод, который позволяет свести до минимума вот такой внутриорганизационный перфекционизм. Дойдя до нервного срыва, Из-за того, что клиент-менеджеры обращались к нему по поводу каждой мелочи, он без долгих раздумий установил судьбоносные для компании правила. Если бюджет той или иной сделки не превышал 100 долларов, работники могли принимать решение на свое усмотрение. Если в случае ошибки потенциальные убытки не выходили за рамки установленной суммы, Сотрудники должны были действовать самостоятельно. Результат был просто удивительный. После непродолжительного этапа адаптации к новым правилам не только сотрудники компании быстро научились действовать без подсказок, принимая на себя ответственность, но также существенно сократилось и время, которое Тимоти Феррису приходилось тратить, консультируя менеджеров и отвлекаясь от своей текущей работы. Поскольку много мелких решений внутри фирмы теперь принимались быстрее и могли быть пересмотрены в любой момент, продуктивность компании повысилась, а благодаря этому увеличилась и прибыль. Будет ли бюджет, в рамках которого вы позволите своим работникам принимать решения самостоятельно, составлять 20 или 200 евро, целиком зависит от вас а также в значительной степени определяется сферой деятельности предприятия. Во всяком случае, автора книги «Как работать по 4 часа в неделю» это небольшое изменение привело к грандиозному успеху.